Глава 32 В палату Квайлду Александра не пустили, объяснив это тем, что пациент только после операции, поэтому сначала он должен получить разрешение от доктора. Имя и фамилию доктора сообщили, а вот где его можно найти в данный момент, чтобы получить это самое разрешение, никто не знал. Молодой человек слишком волновался за друга. Да и устал он за этот длинный, суматошный и полный неприятных сюрпризов день. А посему, пожалуй, впервые в своей жизни он не был способен ни улыбаться, ни очаровывать. Поэтому он тяжело вздохнул и достал из кармана удостоверение особого отдела. Он хотел уже было предъявить его, как вдруг... Его окликнул знакомый голос. «Алекс?» Ричи, обернувшись удивленно, отозвался он. И тут же встревожился. Он совсем забыл о маленьких паршивках, а ведь он понятия не имеет, куда они пропали. А вдруг с ними что-то случилось? А вдруг и они тоже попали в лапы телемака и... «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Что-то случилось?» — обеспокоенно уточнил он. «Попутным. Пришел Вайлда проведать. Хотя началось все с тебя». Точнее, с Кэсси. «С твоей сестры? Она и ее подруга, они в порядке?» Нетерпеливо поинтересовался Алекс. «Если ты о том, целы ли они и невредимы, то да», — кивнул Ричард. «Более того, в данный момент они вполне довольны жизнью, но это ненадолго», — зловеще добавил он. «После того, как я обзвонил почти все полицейские участки Манхэттена и поговорил с твоим отцом, ты обзванивал полицейские участки Манхэттена? Но зачем?» «Затем, что Кэссиди и ее подруга рассказали моей матери невероятную историю о том, что в свободное от учебы время ты якобы промышляешь грабежом, и поэтому они сдали тебя и твоего подельника в полицию». Мама, разумеется, им не поверила. Тем не менее, все же немного обеспокоилась и позвонила мне. Я ее, разумеется, успокоил, и мы с ней вместе посмеялись. После чего я решил посмеяться и вместе с тобой тоже. Но ты оказался в зоне недосягаемости. Алекс хлопнул ладонью правой руки по заднему карману джинс. И только сейчас осознал, что он либо потерял свой смартфон, либо его у него отобрали, пока он был без сознания. «Поэтому я попытался дозвониться до Вайлда», — продолжал рассказывать Ричард. Однако и с ним тоже не было связи. «Вот тут-то уже обеспокоился я и принялся сначала обзванивать полицейские участки. Но смог дозвониться не во все, поэтому решил позвонить твоему отцу. И он уже сообщил мне о том, что Вайлд в больнице, и что тут же я смогу найти также и тебя». Выслушав рассказ друга, Александр вдруг истерично рассмеялся. «Она сдала меня копам? Вот уж воистину, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь!» Сквозь смех проговорил он. «Ты о чем?» Оторопела и даже несколько обеспокоенно уставился на него Ричард. «О том, что еще минуту назад я был уверен, что мне не повезло попасться в плен людям Телемака». — А оказывается, что наоборот, мне крупно повезло, — продолжал хохотать он. — Точнее, не мне, а моему отцу. — Мне даже подумать страшно, какой был бы скандал, если бы нас с Вайлдом на той квартире замели копы. — Сколько, кстати, дают за проникновение в чужой дом со взломом? — вытирая слезы, выступившие на глазах от истерического смеха, спросил он. — Подожди, ты хочешь сказать? «Что вы с Вайлдом действительно грабили чью-то квартиру?» Недоуменно уточнил Ричард, перейдя на заговорщицкий шепот. «Не то чтобы грабили!» — криво усмехнулся Александр. «Хотя да, кое-что не принадлежащее мы из этой квартиры действительно пытались вывнести. Тем не менее, за на скопы, уверяю тебя, мы получили бы по максимуму. Причем позаботился бы об этом мой собственный отец» дабы продемонстрировать всем, какой он ответственный и принципиальный. И тогда прощайте мои магистратура, аспирантура, докторская и прочие планы на жизнь». И все из-за двух мелких проныр, которым... Как они, кстати, объяснили свое появление в квартире Телемака? Что они там делали? — В квартире Телемака? — Шокированно округлив глаза, выдохнул Ричард. — Именно кивнул Алекс и повторил свой вопрос. «Ну так, как они объяснили?» «Честно говоря, не знаю», — покачал головой его собеседник. «Говорю же, мама им не поверила. Решила, что все, что они ей рассказали, выдумка, от начала и до конца. Да и я тоже вначале так же подумал. Поэтому, когда она позвонила, мы просто посмеялись, и все». «Посмеялись они», — проворчал Алекс. «Ладно, Ребекка». «Но ты... Я же предупреждал тебя насчет твоей сестры. Но ты и тогда тоже смеялся. И вот, пожалуйста. Я понимаю, что она твоя сестра, но если Вайлд не выживет, я... не знаю, что с ней сделаю». «Кто? Вайлд и не выживет? Обижаешь, друг. Вайлд еще всех вас переживет, потому что Вайлд ого-го!» Одновременно оскорбленно и хвастливо прокаркал вдруг рядом смутно знакомый голос. Удивленные Александр и Ричард обернулись на звук голоса и охнули. «Ох, Вайлд! Ты с ума сошел? Ты же только что с операционного стола!» Тролль выглядел одновременно ужасно и комично. Мертвенно-бледный, с блуждающим взглядом и по-идиотски счастливым выражением лица. «Алекс, дружище!» Расплылся он в улыбке. «Я в полном порядке», — сообщил он медленно, но верно сползая по стеночке. Где-то в глубине коридора сиреной заголосила медсестра. «Охрана! Где охрана? У меня больной пропал!» Не пропал, а сбежал. Гордо поправил ее тролль. «А насчет девочки? Зря ты так, Алекс. Если бы не она...» — Мы бы телемака еще долго ловили, — проговорил он и отключился. — Доктора и санитаров! — завопила все та же медсестра, которая в этот момент как раз обнаружила свою пропажу. — Не надо доктора! — запротестовал вновь пришедший в себя больной. — Я в порядке. В полном порядке. — Ни в каком ты не в порядке, — проворчал Алекс. Хотя насчет доктора, возможно, ты и прав. Тебе нужен не доктор, а тройная доза снотворного. И никакого обезболивающего. Тоже мне специальная клиника называется. Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы прописать троллю обезболивающее. Да и еще и морфий, судя по счастливой физиономии Вайлда. Услышав эту отповедь, молоденькая медсестра побледнела и принялась оправдываться. Это не доктор, это я, я сама. Он просто от наркоза быстро отошел и принялся так страшно стонать и судороги одна за другой. И он крови много потерял и сил. Я слышала, как док сказал, что антимагические браслеты его почти под сухую выпили. Сердце могло не выдержать, вот и я и... В этот момент больной, которого уже погрузили на каталку и везли в палату, вновь пришел в себя. «Не плачь, красавица! Лучше выходи за меня замуж!» — проговорил он и вновь отключился. Красавица, однако, продолжала плакать. «Что со мной теперь будет? Меня уволят!» «Если пациент умрет, то не только уволят!» — недовольно гаркнул подоспевший доктор. «Не дождетесь!» — объявил больной. «О чем ты вообще думала?» Продолжал между тем распекать подчиненную доктор. «Обо мне?» — счастливо провозгласил тролль. «Она спасла мне жизнь и сделала меня счастливым, поэтому не сметь ее обижать!» «Алекс, будешь моим шафером!» «Почту за честь!» — с улыбкой ответил тот. Затем перевел взгляд на медсестру и успокоил ее. — Не переживайте, он у нас парень крепкий, поэтому уже завтра будет как новенький. И если док позволит нам остаться с больным, то и жаловаться мы тоже не будем, — пообещал он и посмотрел на пожилого доктора. Тот усмехнулся. — Вы меня шантажируете, молодой человек? — поинтересовался он, наклонясь над больным, которого как раз положили на постель. — Ни в коем случае. Всего лишь предлагаю себя в качестве бесплатной и очень ответственной сиделки. С очаровательной улыбкой заверил Александр. Затем посерьезнел и добавил. — Мне нужно поговорить с ним. Кивнул он на больного. — Это очень важно и срочно. — Ладно, — тряхнул седой бородой доктор, закончив обследование больного. Швы, к счастью, не разошлись. Давление и ритм сердца в норме. Ваш друг и в самом деле крепкий парень. Слишком даже крепкий, даже для тролля. И, вероятнее всего, подорвался он, чтобы вас разыскать. Хорошо, оставайтесь. Вот только извините, срочно поговорить не получится. Я ввел ему снотворное. Поэтому поговорить получится не раньше, чем через пару часов». Оценив, как красиво их сделал доктор, Ричард закатил глаза и усмехнулся. С лица Александра, наоборот, улыбка сползла. Он открыл и снова закрыл рот. Потому как осознал, что сказать ему особо нечего, кроме как «Спасибо, док, мы подождем, пока наш друг проснется». Напряженно, вежливо изрек он после того, как откашлился потому как не смог отказать себе в удовольствии, пусть и только в мыслях, но все же выматериться от души. Как, кстати, в целом дела у Уайлда? Насколько серьезно его состояние? Поинтересовался Александр, уже обеспокоенно, по-прежнему не понимая, как он не заметил, что друг был настолько плох и виня себя за это. Довольный своей маленькой победой доктор усмехнулся в бороду и посмотрел на неподвижную в данный момент гору мышц. Как я и сказал, ваш друг крепкий парень. Алекс тоже посмотрел на друга. Даже в таком состоянии, громилу тролля, словно огнедышащего дракона, окружала некая аура могущества силы. Настоящий воин, бесстрашный, самоотверженный, непобедимый. И при этом был простой, добрый и искренний. Алексу вдруг стало очень стыдно, что он, пусть и всего на несколько мгновений, но все же поддался стереотипу и засомневался в своем друге. И хотя досталось ему знатно, между тем продолжал доктор. Дело, однако, было не столько в побоях, сколько в антимагических наручниках и кандалах. Они были малы на него, поэтому тянули не только магию, но и кровь и, соответственно, жизненные силы. Будь ваш друг из нашего измерения, он терял бы силы гораздо медленнее, но он фейри. Однако, к счастью, к нам он попал более или менее вовремя. Поэтому насчет завтра вы, конечно, преувеличили, но через недельку точно будет как новенький. Правда, только при условии, что он хотя бы пару дней поваляется в постели и будет питаться только тем, что ему будет приносить медсестра. Александр усмехнулся и кивнул. Обещаю, я лично прослежу за этим. Другого ответа от очень ответственной сиделки и не ожидал, усмехнулся в ответ доктор. Кстати, насчет еды я серьезно. Не вздумайте кормить его твердой пищей и тем более мясом. Ни в коем случае, ответил Александр. Ричард кивнул, подтверждая слова друга.